Глава 2. Седьмая рана у меня на теле. Я, как могу, отбиваюсь от этого напыщенного своей важностью юнца. Хорош он, не спорю, и клинком владеет, как бог. Но мне от этого не легче. Эта сука надо мной издевается, играется, весело ему. Я работаю двумя клинками, своей боевой парой. У него же в руках всего одна рапира. Но как же он ею владеет? Мне до такого мастерства, чувствую, уже никогда не добраться. А мой учитель? А что он? Сам в шоке от происходящего пребывает. Весь поникший. И в таком подавленном состоянии он со мной инструктаж перед боем проводил. Подбодрил меня сразу, сказав только, что шансов у меня в этом бою нет вообще. Что мой противник, хоть и молод, но постарше меня года на три, это раз из малолетства со шпагой едва ли не спал, по ночам в обнимку. Ну и что? И шпага в руках у него непростая, а изделие какого-то известного мастера, который артефакторные клинки умел делать. И вот конкретно этот экземпляр дает возможность владельцу применять во время боя по своему желанию магическое ускорение, которое делает его поистине молниеносным воином. И это два. Два раза мне уже этот напыщенный индюк этот фокус показывал. Итог. Две серьезных раны. Одна в бедро пришлась, вторая в левое предплечье. Хотел он, видно, чтобы я от кинжала своего избавился. К тому же этот парнишка уже признанный мастер меча. И это три. Но магия все же действует, пусть и не боевая. Пробовал я по нему каменный шип запустить. Итог. Один пшик. И больше-то у меня и нет ничего подходящего, разве что подлечиваю сам себя постоянно, прикрывая кровоточащие раны, не давая своему организму изойти кровью. Второго уровня исцеляющее плетение так на ходу к себе применить не могу, а вот первого уровня легко, что и помогает мне держаться на ногах, несмотря на то количество ран, что мне уже нанес этот гений фиктования. Но ситуация патовая. Для меня. Сколько я так еще буду уходить от его разящих атак? Сам его я так за все время нашего поединка не смог достать ни разу. Даже его ладонь, сжимающую рукоять рапиры, я укусить клинком не в состоянии. Непонятно вообще, как я еще отбиваюсь от его атак, но я грамотно применяю одно из главных своих преимуществ — наличие у меня второго клинка — Оттого и пытается он своими наносимыми его оружием мне ранами лишить меня или кинжала, или шпаги. Прямые удары в корпус я еще как-то умудряюсь отбивать, хотя он дурачится пока что, сразу убивать меня не хочет. Видно, хочет заставить меня ощутить весь ужас того состояния, когда становится понятно, что мне не выжить никак. Вера в то, что останусь в живых, уйдет и наступит паралич, вызванный полным беспросветным отчаянием. А ему нравится вот так меня гонять по периметру площадки раз за разом, оставляя клинком у меня на теле очередные отметины. Вот примерно как сейчас. Как же больно-то! В ногу, в бедро его удар пришелся. Я резко потеряла активность, и скорость передвижения. Мне нужно хотя бы пару минут, чтобы как-то остановить хлынувшую из раны кровь. Эта сука явно мне своим клинком артерию задела. Уж больно кровь сильной из раны выходит. Чувствую, как по ноге в сапог она сливается. Все. Это, походу, уже конец. Я встал и, плюнув на все, запустил полетение второго уровня исцеления, нацеливая его именно на последнюю мной полученную рану. Сука! Как же мне его достать? Да и он, папаша его, прокричал. Силь, заканчивай. Время! Нам еще один поединок провести надо. И может, удастся убедить твоего брата принять наше столь щедрое предложение, когда он наконец-то увидит труп своего ученика. Прекращай этот балаган! Наигрался! Он тебе не соперник. И ничего ты не приобретешь от того, что будешь оттягивать неизбежное. Кончай его! Парнишка смотрит на меня с издевательской ухмылкой на лице. Ну вот и все, чернь. Не скажу, что наше знакомство было мне приятным, но развеять скуку мою ты смог. И да, пара рабочая у тебя. Видно, что артефакторная. Хотя я уверен, ты и не понимаешь даже, как правильно ею пользоваться. Но ничего, я с этим разберусь сам. Или папа мой поможет. А теперь прощай. Покажу на тебе прием Биллса. Был такой бритер непобедимый. Казнили, как поймали, но до старости он все же дожить умудрился. И ведь он больше трехсот поединков провел. И все с одним результатом. Всех своих противников он убивал, пробивая им гортань, а следом перебивая основание черепа. Причем все делал он одним ударом. Увы, у меня пока что так красиво выполнить этот прием не получится. Ты, надеюсь, моим первым идеальным трупом будешь. И вдруг... Ай! Громко во всю силу своих легких вскрикивает он и при этом от неожиданности выпускает из своих рук шпагу. Больно, знаю, очень больно. На то и был мой расчет. Но чтобы так среагировать, болезненно и при этом оружие выпустить из рук, такое не прощается. Ну, таким подарком я уж точно бы не мог не воспользоваться. Ускоряюсь на пределе своих сил. Длинная шпага буквально вбивается в его открытый от крика рот. Удар такой силы у меня получился, что я пробиваю ему и череп. Следом наношу и второй удар, но уже кинжалом. Хотя и понимаю, что мой противник уже почти мертв. Кинжал ходу погружается моему противнику в глазницу. На эмоциях. В двух клинках активирую функцию выкачивания энергии из тела поверженного врага. Потоком в меня вливается через клинки моей боевой пары и остатки жизненной силы парня и его магическое накопление. И еще что-то через его умирающий мозг перебирается в меня. На эйфории, пользуясь дармовыми запасами из сил и маны, быстро кастую ее еще раз по себе. Лечебное плетение, которому меня давно уже научила мама. Ах, как же хорошо! Я полон сил, бодростью подзарядился на все сто, и усталость куда-то от проведенного поединка пропала. Одно желание есть — второго родственничка Макса на свои клинки насадить. А тут и голос учителя подстегнул меня к действию. «Осторожно! Уходи с линии атаки! Еще не все закончилось!» «Ах ты ж гад! Поняв, что сынок-то его в мумию почему-то превратился, вися у меня на клинках, этот бывший учитель моего наставника решил быстро устранить, как ему показалось главную для него мишень. И как ни странно, ею оказался именно я. А почему? Так Максу, оказывается, нельзя убивать родственничка. По каким-то там их непонятным для меня причинам. Это должен сделать, по идее, я. А нет меня... И вот он уже отсюда точно живым имеет шанс выйти. Еще и шпагу в черепе этой мумии бывшего брата Макса зажала Отскакивая от тела, по пути быстро наклонившись, подбирая упавшую рапиру своего бывшего противника. В стойку. А Макс... Держись у него за спиной. Бить в спину не нужно. Потом его раны осматривать будут, и это факт. Но вот ноги ему... Сам бог велел поранить. Ударил, отскочил. «Разорвать контакт со мной я ему не дам, но все равно остерегайся. Он очень опытный и опасный противник!» — кричит мне мой наставник. Смотри, как он преобразился, и куда вся его подавленность и неуверенность с обреченностью делись. Я же хмыкаю. А кто мешает мне провернуть тот же фокус, что я с его сыночком провернул? Тем более мой боец уже совершил удачную посадку на куртку старого мастера клинка, со стороны спины нашего с Максом общего на данный момент противника и по совместительству дяди моего наставника. Мне виден этот момент, остальным нет. Магия не боевая. Божьи условия поединка я не нарушаю. И мои действия спокойно этот ритуал пропускает. А теперь лишь большой мухе осталось до его шеи добраться. А там ням-ням, кусь-кусь. А дальше лишь бы Макс не оплошал. Он и не оплошал. Очередной вой и хватание рукой за шею. Дядя его в голос орёт. «Больно, я знаю!» Макс ударом шпаги выбивает оружие из рук на секунду отвлёкшегося от поединка своего бывшего учителя. А затем, сделав шаг вперёд, Эфесом своей шпаги приложил того по лицу, от чего родственник Макса рухнул на каменный двор усадьбы. дабей его и быстро!» Командует Макс, пинком откидывая в сторону рапиру своего дяди. Ну а я что? Противно, конечно, лежачего бить. Но и меня уж точно тут жалеть никто не собирался. Я вообще-то тут первым погибнуть должен был. Ну и прикид этого взрослого аристократа я жалеть не собирался. И просто вогнал сильным ударом шпагу его сына тому в грудину. А потом, немного подумав, загнал свой клинок кинжала в глаз благородному уроду. Вот сам ведь устроил тут побоище а ведь мог бы остаться в живых. И вновь в меня потоком через кинжал полилась огромная прорва энергии, как магической, так и жизненных сил, сильного, одаренного человека. Сейчас поток вливаемый в меня манны и сил пускай и медленней шел, чем было с его отпрыском, когда я того превращал в иссушенную мумию. Сил и манны много не бывает». И я хочу из него, как из его сына до этого, все силы его, как жизненные, так и магические, вытянуть в себя. А уж что с ними делать, я и потом разберусь. Благо, опыт имеется. Хоть и тренироваться в применении этой особенности моих клинков мне приходилось на порождениях пустоши, но пригодился же опыт. Хотя я сам пребываю не в восторге. Убивать людей противно, это занятие. Хотя и какое-то удовлетворение от этого есть. Все же они меня самого первые хотели уничтожить. И чего там говорить, имели для этого все шансы. Стою, качаюсь, пребывая в эйфории. Энергии во мне прорва. Я жив, я счастлив, я полон сил. Подумаешь, две мумии лежат на площадке перед домом. Они сами этого хотели, а потому прикрываю глаза. Но тут меня из мира грез и радости спускает на грешную землю наставник Макс. «Так, креновый расклад!» — слышу я его возглас. «И представить не мог, что у тебя за клинки. А главное, что ты можешь их особенностями пользоваться. Шпагу его сына я тебе дарю. дядин уже заберу себе. Думаю, так будет справедливо. Киваю на все соглашаясь». Макс, смотрю, уже обшманать успел поверженных противников. Вернее, все то, что от них двоих осталось. Он какие-то колечки у себя на руке подбрасывает. На лице его явно гримасы серьезных раздумий мелькают. Чего-то хочется моему учителю. Но и чего-то он боится. С этим связанного. Но тут он решил что-то для себя. Дай-ка руку сюда. Примерю я тебе один подарок. — командует он. — Может, и с этим справишься? А что это? Туплю я и не успеваю выдернуть свою правую ладонь из его лап. А потом мне становится уже не то всего. Резкая боль расходится по всему телу от ладони, в которую вцепился мертвой хваткой Макс. Вся энергия, добытая из убитых противников, резко куда-то и Но вот хоть проясняться в голове началось... И чувствую, на коленях я стою, и меня все так же за правую руку держит Макс. Однако, удивление и радость в его голосе чувствуется. Ну тогда и второй туда же. Не выкидывать же такую ценность, говорит он что-то непонятное радостным голосом. Меня пронизывает еще более сильная боль, а затем я теряю связь с реальностью. Все, сознание погасло.